Жезл нелепо торчал из мешка, высовнувшись наполовину. Будет задевать ветви, а прокинет навзничь на волхв, на то и волхв. Ничего не принимает на веру, все проверяет. Есть посильнее меня, ответил колдун. Да ну, спросил Мраксар кастически. Ладно, спасибо. Мы бывали в краях, где кротовые кучки принимали за горы. Будь здоров, батя. Он прошел мимо. Тергитай поспешно шагнул следом, бросил на колдуна извиняющийся взгляд, мол, не вини оборотня, где-то глубоко внутри он даже добрый по-своему. Олег и Лиска пошли за ними, горбясь под увесистыми мешками. Колдун сказал в спину строгим голосом: "Вам не пройти. Но я проведу вас". Четверо остановились. Смотрели в ожидающи. Мрак спросил подозрительно: "Не уж ты еще есть на свете дурни, что работают на других за даром? Мы вроде бы не родня". "В моем доме", сказал колдун вместо ответа. "Возьмите все, что понадобится". Шаркующей походкой побрел к новенькому срубу колодца. Мрак крикнул вслед с насмешливым недоумением. Эй, мил человек, никак помирать собрался? Колдун лишь сгорбился больше, неверными движениями начал опускать в колодец деревянную бодейку. Тонкая вышина верёвка разлохматилась. Олег объяснил торопливым шёпотом: "Он знает свой час. Скоро перекинется, да". Мрак зябко передёрнул плечами. Не стал бы волхвом из-за этого. такова, но ну, не все узнают, некоторые удерживаются, хоть трудно утерпеть. А что насчёт вещей, я не понял. Когда колдун умирает, исчезает всё, созданное его чарами. Тордитай сбегал в дом колдуна, вернулся с пустыми руками, но с вытрещенными глазами. Насмотрелся диковин. Олег собрал под крышей пучки трав, отобрал нужный. Алиска шибла стрелами двоих гусей и сунула скривившегося Торгитаю в мешок. Когда выступили, колдун торопил, сам настолько забегал вперед, что Мрак раздраженно посоветовал не торопиться к ящеру, родне валхам любой породы. Колдун смолчал, не повел и бровью, вместо него заворчал Олег. Торгитай брел, загребая ногами пыль. Да слез жалко колдуна, еще совсем не старого. крепкого и сурового, немножко угрюмого, но явно в глубине где-то там, как и мрак, доброго. А ежели не пойдет с нами? спросила Налега. Уцелеет? Олег скривился, словно глотнул горького. Умрет восток род Горша. Мараку Каризина покачал головой. Дурак и после бани чешется, а что скажет, все не в попад. Дорога постепенно поднималась. Лес поредел и стончился, остался позади. Земля потянулась каменистая, волны попадались все крупнее. Равнина вздыбилась буграми, что перешли в холмы. Дорога истончилась, пугливо огибала каменные массивы. Олег чувствовал чужое присутствие, бормотал заклятия. В воздух словно потемнел, в нем ощущалась угроза. За холмами встали крутые горы, кое-где изгрызенные временем, поросшие травой и кустами. Справа тропинка обрывалась крутым берегом. Внизу грозно шумела горная речка, прыгала по камням. Шли молча. Мрак, погруженный в свои думы, пробурчал в полголоса. Надо жить, как набежит. Люди мрут, нам дорогу. Труд. На небе крыл нет, ответил Олег негромко. А в землю близко. У богов дней много, да не все наши. С другой стороны, кобыльют не мёр, земле бы не сносить, верно? Всем там быть, кому раньше, кому позже. Я ни за какие пряники не стал бы возновать свой час. А ты? Олег подумал, медленно двинул плечами. Не знаю. Мрак даже отодвинулся, словно свал хва на него прыгали блохи размером с кузнечиков. Лиска тут же вклинилась, спросила: "Если на старика что-то нападёт, не поможем, смотря что нападёт". Впереди каменная стена дрогнула, медленно поползла вниз. Донёсся сухой треск, грохот, глухие удары глып по землю. Земля задрожала, взвилось облако пыли, скрыло фигуру старого колдуна. Тот не отступил, остановился оперся на посох. По горе сползала целая стена камней, тащила кусты и деревца. Мрак закричал, срывая голос, попятился, растопырив руки, не пуская к старому колдуну сердобольного таргитая. Грохот утих. В оседающем пыльном облаке постепенно выступили острые края глыб. Гора выглядела помолодевшей, сбросившей старую кожу, изъеденную ветрами и грозами. Мрак забежал вперед, там наклонялся, шарил. Наконец изгой увидели, как безнадежно махнул рукой, возвращался к друзьям, когда земля качнулась, под ногами приподнялось, словно могучая грудь под ними набрала воздуха, медленно осела. За мощным вздохом послышался такой же мощный нечеловеческий голос. Жертва. Что ждете? С горы посыпались мелкие камешки. Мрак отпрыгнул, дико огляделся. Изгои лиско пятались. Олег выставил магический посох. Торгитай растерянно зирался. Лиска держалась за спиной Олега. Олег с удрушенным сглотнул комок в горле и сказал дрожащим, как лист на ветру голосом: «За нами погоня. Магучие маги Востока жаждут лишить нас живота. Уцелеть бы!» Он умолк на полуслове, словно за горло ухватила мощная рука. В зале, т ярким солнцем каменной стене, изрезанной тёмными глубокими трещинами, проступило исполинское, нечеловеческое лицо, неузнаваемо искажённое, в котором людские черты можно угадать с большим трудом. Побелел даже мрак, который где-то и лиской попятился. Зубы лиски выбивали дрожь.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 Алек закашлялся, кое-как одолел постыдное, но понятное желание попятиться. Широкие продольные плиты губ слегка качнулись. Густой, словно промерзающий голос донёсся будто из глубин. У нас не было имён. Идите. Я их вычту.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 помахивая секирой. Уже слышен цокот подкованных коней, даже различал особый стук металлических подков коня Гимаса. Мрак вывел к селу, где купили четырёх коней. Не верблюды, конечно, как объяснил Таргитаев, но на чужих четырёх ногах доберутся быстрее, чем на своих двоих. Кони в самом деле оказались простыми рабочими лошадьми. Вскачь пускались неумело, но всё-таки на другой день въехали в разношерстный лес, куда четвёрка пешкомными ривалась добраться за 3 дня. Деревья росли приземистые, широкие. Солнце бросало яркие блики в зелёной листве, беззаботно чирикали пташки. Сыкача кагодками пробежала белка за мирла на ветке, уставилась на всадников любопытными глазами. Олег обогнал даже Мрака, всматривался в деревья, сворачивал, ускорял ход, иногда останавливался, выслушивался. Мрак поглядывал с удивлением, но помалкивал. Когда Торгита окончательно уверился, что заблудились, Олег воскликнул: "Там впереди свет, блеснуло небо". Тёмные деревья расступались, открывая огромную зелёную поляну. Редкий чистокол из потемневших кольев окружал довольно высокую избушку. Выглядывала не только крыша с покосившейся трубой, но даже края окна. А бабка-то красоту любит, сказал мрак ободрительно. На заострённых коллях скалились зубы человечьей головы по большей части давно высохшей. Даже не головы, черепа, выбеленные ветрами и дождями, но пар голов показалось Олегу совсем свежими. Это для устрашения, предположил он, вздрогнув. Пугает. Голухой ты к красоте человек, Олег укорил Мрак с жалостью. Ты погляди, как головы отнанизаны! Олег изо всех сил стискивал зубы, чтобы не выдать страха. Черепа гнусно скалят непомерно длинные зубы, пустые глазницы смотрят угрожающе. Лиска прижалась к нему, и Олег против воли начал улавливать какой-то ритм в том, как за крупными головами идут помельчи, ещё мельчи, а потом сразу снова огромные черепа, почти бычьи, с могучими надбровными дугами и лбами, которые можно закрыть одним пальцем. Зато я вижу Сказал он сдавленным голосом, что три кола свободны. Проход открылся сбоку, никаких ворот, можно въехать на конях сразу под двоя. Избушка серотливо застыла посреди огороженного пространства, простая, из серых неошкуренных брёвен. Ставни покосились, одна висит на петле. Труба зловеще чернеет на зелёном фоне. Избушка на землёй стояла как-то непривычно высоко. Таргита не понял, в чём странность, насторожился, но тут ахнула лиска, а мрак глухоругнул и извочно лапнул рукоять секиры. Из-под нижнего венца избушки торчали толстые как брёвна птичьи лапы в грязно-жёлтой чешуе, трёхпалые. Как теерысмотреть не удавалось, в грузли в землю. Но судя по вмятинам, под такую лапу попадешь. Искать мировое дерево не вас хочется. Олег медленно пустил коня вперед, тот фыркнул и пугливо прядал ушами. Мрак ощутил, что запредать ушами готов сам. Вчерашний трус прет через щур смело. Неужто знания в самом деле такая сила? Избушка, избушка. Позвал Олег слабым, но бездрожащим голосом: «Повернись к лесу задом, а ко мне передом». Избушка стояла, как стояла. Олег прокашлялся и сказал громче: «Избушка, избушка, добром прошу, повернись к лесу задом, а ко мне передом». Скрипнуло. Ноги нехотя переступили. Избушка медленно развернулась. Ставни заскрипели, посыпалась мелкая пыль, потревоженная ворона сорвалась с крыши и тяжело перелетела на дерево. Ветка прогнулась, птица шумно била по воздуху крыльями, пытаясь удержаться. Гнусно каркало, глаза блестели круглые, злые. Алексей скочил, повод забросил на шею коня. Дверь под порывами ветра грюкала на одной петле внутри, темно. Олег осторожно приблизился, подождал. Избушка не шелохнулась. Он спрыгнул на ступеньку, не дождавшись, пока просторный курятник присядет. Мрак заставил коня приблизиться, пытаясь что-либо разглядеть в щель между ставнями. Есть кто дома? спросил Олег громко. Дверь отворилась с жутким скрипом. Пахло сыростью, варёной травой и коренями. Что-то шуршало, скреблось. Посветлело. Мрак жутким скрипом, от которого у Олега остановилось сердце, распахнул ставни. Понадобимся свисни. В глубине избушки висела широкая печь. Справа стол из неструганных досок и лавка. В углу кадка с водой, на стене темнел мысник с горшками. Олег пощупал шкуру на печи и скользнул взглядом по пучкам трав вдоль стен под потолком. Хозяйки пока нет. Заходите. Подождем. Мрак с грохотом распахнул и второй оконце сунул голову во внутрь быстро огляделся. Торгитай за его спиной ответил: Мы подождем снаружи. Грубый мрак буркнул нехотя: Это тебе родня, а нам там что-то. Не по себе. Он и сейчас вскоред донеслись глухие удары, рубил сушину. Олег осторожно пошёл вдоль стен, принюхивался к травам, всматривался, чувствовался. А, толстый чёрный кот следил с палати за ним жёлтыми как улиски глазами, даже при встал, когда Олег заглянул в большой горшок, но лишь круто выгнул спину, вскинул хвост с трубой, встряхнулся по собачьей и лёг. По-прежнему не сводя с гостя жутковато неотрывного взгляда. На перекладине вниз головой висели летучие мыши. Олег в сумрачном свете принял их с первозы кабанов в грязных мешках. По тревожной ярким светом крайние вялые шевелились. Один зверь открыл глаза и посмотрел на Олега неприятно, а смысленно. По спине пробежал холодок. Олег поспешно закрыл спиной свет из окна. Кожан прикрылся крыльями и заснул. Когда Олег вышел на крыльцо на дальнем краю поляны горел костер, мрак и тергита сдирали шкуру с козы, в зарослях показывались конские уши, за деревьями хрустело. Лиска стояла у крыльца встревоженно всматриваясь, увидев Олега, вздохнула облегченно. Про этих колдуньи рассказывают всякое. Там один кот, ответил Олег, поправился, или тучи мыши. Она отшатнулась. Мыши, мерзость, да, но зато много. Зайдешь? Она отступила на шаг. Не за какие пряники. Тебе тоже безопаснее ждать хозяйку с нами. Неизвестно еще, что явится. Таргитай старательно и любовно насаживал, навертел тушу. Шум наглотался луне. Олегу бросил весело. А может ведьма к ночи не явится? Заночуешь в избушке? Олег подумал, ответил раздумчиво: "Да, пожалуй". У всех троих опустились руки. Таргитай едва не вырнял мяса, а Мрак сказал подозрительно: "Сучком по темечку зашибло". Ему кот полюбился, сказал Таргитай. Лиска молчала, смотрела выжидательно. Олег подсел к огню, ответил нерешительно: С вами до баломами забудешь и то, что знал. В избушке всё дышит валыжбой. Через действом побыл чуток, как будто прикоснулся к чему-то родному. Да и бабку не пропустить бы. Появится среди ночи, покормит кота и тут же упархнёт на пару недель. Если кот ведь мячей предположил тордетайто, месяц, наверное, может не жрать, хотя, наверное, исхудает. Зябко передёрнул плечами. Не хотел бы хоть неделю быть, видимо, чем котом. Хотя с другой стороны, если кот лишь ест да спит, обжигая сторопливо стащил свертело кус мяса, поднул перебра свой из руки в руку. Мрак кривил губы. Из дудошника не выйдет ведьмачего кота, больно поесть любит, сказал без охоты. Будет кот душить. Кричи громче. Там еще летучие мыши, сказала Лизка, ее узкие плечики дернулись, она втянула голову, как испуганная белка. Мурак вскинул густые брови. В за правду? Вот уж чудо невиданное. Кот и мыши в одной хате. Пусть летучие, но мыши, а кот не летучий. Кто разберет? ответил Олег. Темно. Ленивые видать, предположил Торгитай. Нет, мыши. размером с поросят, как не съели кота, не пойму, Тергитай предположил. Бабка их всех поубивает, если кот тронут. Кот мурлыкать умеет, а мыши мыши комаров ловит, объяснила Лек. Пан хлопнул себя по плечу, оставил пятно крови. Воздух звенел от комаров. Лиска отмахивалась веткой, то и дело шлёпала себя по голым ногам. Рак сидел как камень. Виво в его волчьей шерсти комары вязли, а то и вовсе не садились, пугались. Таргитай отмахивался лениво, пусть уж кусают лишний раз, чем будет скакать как испуганный хорь, везять их лопать в ладони по груди и коленям, будто в лихой пляске. Не успели закончить трапезу, незаметно сгустились сумерки. Костёр стал ярче, от мазгустилось, уплотнилось. Лесные птицы умолкли, даже белки перестали носиться над головами.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 Таргита ответил грустно: "Мышь не деревья". Олег нарочно наелся, не спит травы из бабкиных запасов, тащил жилу дука и отгонял сон. От усталости ныла спина, ногам не мог итискать места, но глаза таращились в темноту, а сердце бухало сильно и часто. В темне слышал, как тихонько спрыгнул кот, на миг в щели мелькнул черный силуэт.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 Олега начал оклонить в сон. Лесные птахи давно утихли, спали, и изредка вскрикивал лесной зверь, тревожно прошумел в вершинах случайно залетевший ветер. Не скоро, едва ли не под рассвет. Послышался далекий свист. Наверху треснуло, заскрижало, посыпалась труха, заскреблось, зазвенело заслон к печи, гупнуло. Олег услышал тяжёлый вздох, хлопок, шарканье подошв, сухие щелчки кремня по огниву. В лучине долго не разгоралось. Затаившись, Олег слышал раздражённое бормотание, искры прыгали по всей избушке. Наконец возник и распространился трепетный оранжевый свет. От печи метнулась огромная костлявая тень и сломалась в углу. Посреди комнаты возникла маленькая сгорбленная старушка. В протянутой руке сыпала искрами лутина. На ее плече выгнал спину горбом огромный кот, оба выжидаящие смотрели на Олега. Глаза кота не хорошо горели, он терся о щеку старухи, вкратчиво намурлыкивал: «Здравствуй, бабушка».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 Старушка, не обращая на гостя внимания, возилась с печью, двигала горшками, за слонками по избе пошел терпкий запах растрётых трав, запахло едой. Алекс глотнул слюну, спросил тихо: а для чего протертая хват трава пополам с парием? Нет, пари это на треть. Старушка даже не обернулась. Волх в травник, уже и мужики травами ведают. Быстро свет меняется, узду скинули, а уж скач идут. За окном скрипнуло. Олег насторожился. Мрак, если проснулся, подкрался бы неслышно. Таргитай спит как колода, скорее всего, ЛИСКА. Это могла не спать ночь вслушиваться. Магнаты, сказала старушка. Нарочно топает, да б я знала, что спасёт, защитит, сопельки вытрет. Дурень, я могла бы сверху вас всех За сем вёрст почуял, а за три видел, как облупленных мы не желаем худо, начал Олег. Старушка повернулась, в руках горшок, из-под крышки вырывались клубы пара. Аромат свежесваренной каши потёк по избе. Олег невольно сглотнул слюну, к столу прервала старуха сварливо: не объясняй, что давно знаю, все одинаковы, мните о себе что неповторимы. Вы строй из леса, вы невы одевка, чтит старый закон, это мне любо. Ко мне собрались, чтобы просить помощь, не спрашивай, откуда ведаю, у меня все просят помощи. На столе появилась миска из кремня. Так Олег последний раз видел в родной деревне. Предвинул к себе обеими руками, дивясь и чувствуя неясную печаль. В родной деревне доныне не знают металла, даже простого олова не знают, меди и бронзы. А они трое Марк, Таргитайон, какой путь прошли, сколько вы знали? Острые старушечьи глаза зорко пробежали по его помрачневшему лицу. Что, в раз постарел? Олег вздрогнул. Бабушка, от киля вы все знаете. Поживи, с моё, буркнула старушка. Кашу ела жадно, без зубы рот дергался, крупные комья падали на стол. Кот наконец спрыгнул, прошелся по столу за див хвостом, Олега соскочил на пол и пропал. Олег осторожно вытащил свою ложку, спросил: "А много вам лет, бабушка?" Старуха отмахнулась и, чего кашей с ложки полетела через стол, не упомню. А в этих краях сольда. Салдань не понял Олег его, а Димидова ответила старуха невнятно. Н не разумеешь? Ах, да, от кель тебе знать про лёд. Когда ледяные горы ушли дальше, тот сперва было болото без конца и краю. Тогда извилились упер и кляты. Затем болота подсохли, наросли деревья. Тогда мы первые пришли. Нет, пришли, когда ещё были болота. не одно большое, что после льда, когда подсохло, остались малые, между ними уже росли деревца мелкие, коргалистые, но почти настоящие. тогда еще бродили здесь большие звери. запамятывала, как их звали. молодой была, когда последних пустили на мясо. у них еще кишка такая за место носа, а из пасти два кабаньих клыка торчали в руку длинной. Олег и шалело смотрел на старуху. спросил Робко, бабушка, ты была здесь, когда эти деревья были молодыми? Старуха прошамкала с набитым ртом. Эти деревья, даже трава растут, стареют, умирают, за место них вырастают из желудей новые, тоже дряхлеют, рассыпаются в гниль, а сквозь них прорастает новая трава. То бишь деревья. Лучше скажи, по что выбрались из леса? Жили себе и жили по старому покону. Алекюрзел не смел поднять глаза. Острые глаза пронизали его насквозь, как яркие солнечные лучи на молодой лист, когда становятся видны все жилки и коморки даже самые мелкие. А ко мне по что? спросила она, когда деревянная ложка заскребла по стенкам горшка. Олег тоже отодвинул пустую миску. Благодарствую. Нам бы добыть посох великого волхва. С ним говорят, можно побить погонь. Мир станет добрее, как и завещал, завещали боги. Он где-то на мировом дереве. Старушка уловила заминку, голос стал реще. Не боги, а великая богиня, мать всех богов изпокон правит миром. Ты ещё глуб света не видывал, на горами трясёшь. Олег вздрогнул, знает. Сказал торопливо: "Сам не знаю, как это делается. Помоги, научи. Не хочу во зло". Мужская сила отрезала старуха зло.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 Сказал Олег: "Дабы сотворить добро, надо убить злодея. Я волк травник лечу людей, зверей, даже деревья, но убив злодея, я спасл жизни десяти другим". Старуха с кряхтением забралась на печь. Тяжёлая чугунная сослонка медленно начала наливаться тёмно-вишнёвым цветом, словно внутри бушевал яростный огонь. "Странные вы все", сказала она раздражённо. Ты чудной, никак тебя не пойму. Силы в тебе много, но она тёмная. Тёмная. Пис просила тревожно. Для меня тёмная. Мужскую магию не ведаю. Она из другой реки. Зрю ли, что мощь велика, много крови прольёшь. Зрю весев в огне полчище конных витязей. Твой щит на вратах большого города Ладьи в пламени затаившаяся змея в конском черепе. Зрю, но не ведаю, что зрю. Много мощей в лохматом. Ему дадено много горя, но и много силы, дабы вынести. Никому на белом свете столько. А уж вынесет ли одни боги ведают. Девка Истинная ревнительница старого покона, воительница нерушимости. У нее больше силы и умения, чем ты ведаешь. Лишь один среди вас ни к чему. А зачем с собой таскаете? Олег подумал, ответил рассудительно. Летучие мыши для ведовства, понятно. А кот зачем? Старушка впервые улыбнулась, морщинистый рот растянулся, глаза почти скрылись. А не для чего? Сама тесала из ивы. Телеса вырезала острым камешком, выскребывала, выглаживала. Живым рутотчер же привыкнуть не успевают, а этот со мной уже тысялеет. А тут и больше. Так и клячу. И Васик, и Телесик. Послышались мягкие шаги, на пороге появился кот. На мгновение застыл, смотрел жёлтыми фосфорическими глазами, повернулся и бесшумно исчез в ночи. Старуха с гордой любовью смотрела вслед. А у нас кот Таргитай, ответил Олег, тоже мурлыкает <смех> на дудье. В избушке стало жарко, как в песках. Старушка довольно покряхтывало нежилось. Светильник горел ровно, мощно. Тени остались только за печью. Посох мощи, жезл силы, сказала старуха, а по нашему клюка находится у великого дуба. Раньше его держали среди веток, сейчас для него вроде бы выстроили капище. Так ли не знаю. Женская магия там истощилась, а в мужскую я не проникаю. Как его взять? Никак, ответила старуха. Снароже сторожат такие войны, что каждый одолеет вожёл Ахматов, пусть даже волком перекинется. Внутри капищ бдят волхвы-оберегальники, тебе с ними не совладать. Будь ты трижды силён. Там В роднице пе еще и чудище для стражи, но что за звери, нечую. Олег подумал, вздохнул тяжко. Надо. Надо ли? Надо, повторил Олег убежденнее. Боги сотворили мир несовершенным. Ха -ха -ха! Старуха презительно фыркнула. И его все улучшают. Одно непонятно, по что бьётесь?